Глава тридцать восьмая. Наоми. «Привет!» — сказала Наоми. Алекс зашевелился в кресле-амортизаторе. Подвески знакомо скрипнули. Он растерянно смотрел на Наоми, смущенный и сонный. «Серьезно?» — произнес он. «Серьезно?» — сказала Наоми. «Нет-нет, я просто... Я не ожидал, что ты придешь». Простые слова... Банальность, но за ними столь многое. Время и случившиеся трагедии сделали лицо Алекса более худым, кожу под глазами темнее. Он радостно улыбался, но радость выглядела болезненной, восторг и счастье, которые мог испытывать только тот, кто понял, как они драгоценны и как непрочны. Наоми решила, что и сама выглядит точно так же. Я получил сообщение, что ты решил вернуться сюда и Но у меня были другие планы, но чем больше я размышляла, тем правильнее мне казалось вернуться на Роси. И долго ты думала. Целых 10 секунд, может даже 15. Алекс сдавленно рассмеялся и поднялся из кресла. Наоми вошла в каюту, и они обнялись. В последний раз они прикасались друг к другу на дальней пересадочной станции в системе Сол. Тогда их было трое. Спустя мгновение оба отступили назад. Наоми сама удивлялась, как приятно видеть Алекс вот так в знакомой обстановке резонанта, даже при том, что корабль непривычно повёрнут на 90°. Градусов. "Как ты сюда добралась?" спросил он, ещё улыбаясь. "На корапчонке с Эпштейном", ответила Наоми. "В Соберона прямо сюда. Но тот корабль не рассчитан на атмосферу, поэтому я припарковалась на пересадочной станции и спустилась на шаттле". «И ты опять на твердой земле». «Мои колени уже ее ненавидят. Но я в корабле, так что не очень-то страшно», — сказала она. «Ты никогда меня не убедишь, что эта штука — небо. Не адски жуткая. Нет уж, спасибо. Мне нравится, когда воздух заключен в видимых границах». «Хочешь чего-нибудь выпить? Наш старый Росси не сказать, что в полном порядке. Но чай для тебя сделать способен. Возможно, уже и мотэ». Зависит от того, как дела с системой переработки. Не откажусь, согласилась Наоми, и поскольку не сказать этого было бы ещё страннее, чем сказать, добавила. Мне очень жаль Бобби. Я плакала целый день. Алекс смотрел вниз и в сторону. Улыбка застыла и превратилась в маску. А я и сейчас иногда накатывает неожиданно, как в первый раз, как будто всё случается снова. ответил он. Со мной такое бывает, когда я думаю о Джими. Если бы ты её видела в Старпом, сказал Алекс, сопроводив слова чем-то средним между смешком и всхлипом. Но ну просто Валькирия, представляешь, неслась на тот толстозадый корабль, как будто сама могла его разнести. Так и есть. Я считаю, она сама его и уничтожила. Алекс кивнул. Раз ты здесь, значит, у тебя есть план. Он больше не мог говорить об этом. Она поняла и попробовала сменить тему. "Я следовала за тобой", сказала она, разворачиваясь, чтобы подняться на палубу к главному лифту, в данный момент к коридору. "Теперь, когда исчезли тайфун и Медина, мы фактически снова можем перемещаться между вратами. И это открывает для нас некоторые возможности", согласился Алекс. "В моём списке дел есть два главных пункта: Первый привести в порядок нашего старика, а второй решить, что же делать дальше. Безупречный план, согласилась Наоми. Они уже подходили к кухне. Столы торчали из стены сбоку, но там были встроенные откидные сиденья, как раз для такого случая. Она откинула пару. Давай так и сделаем. Оказалось, что по первому пункту Алексу ей пришлось работать несколько дней. Он неплохо начал процесс восстановления, но резонаннт слишком застоялся. Возможно, это самая длинная пауза со времён его постройки несуществующим ныне марсианским флотом. Большая часть систем была старой, а те, что поновее, заменены не совсем соответствующие оригиналам. На защитном покрытии реактора появилась коррозия. Ничего особенного, просто время и износ, но нужно присматривать. Наоми снова включилась в знакомый ритм. Забытый, но узнаваемый. В обычное состояние. Такой и должна быть жизнь. А всё остальное неважно, насколько комфортное лишь отклонения. Они с Алексом день за днём перебирали корабли, искали и устраняли неисправности в каждой системе. Полный экипаж справился бы с этим часов за 10, но их только двое. Однако они всё же справились. Реактор, связь, силовая сеть, двигатели, вооружение, В некоторых процедурах по обслуживанию должна бы участвовать команда из четырех человек, но они выискивали обходные пути и решения. И по кусочкам Росинант возвращался к жизни. В процессе работы она увидела, что время на шторме кое в чем изменило Алекса. Заметил ли он сам или нет, но в электрике он теперь разбирался лучше, чем прежде. И научился кое-каким новым трюкам в проверке стабильности углесиликатного покрытия, что позволило на полдня сократить расчетное время. Пона чём они спали в своих прежних каютах? Наоми не знала, проверил ли Алекс свои шкафы, но она свои перерыла. И у неё никогда не было особенно много вещей, которые она смогла бы назвать собственными, но то немногое, что оставалось, казалось теперь частью другой, старой Наоми. Как будто случайно находишь старую игрушку из своего детства и вспоминаются связанные с ней полузабытые моменты жизни. Её поношенные рубашки, которые нравились Джиму, Магнитные ботинки с дополнительным ремнём на голени, который помогал зафиксировать колено. Сломанный ручной терминал, который она собиралась починить как раз перед тем, как ушла. На корабле были и другие каюты с личными вещами: пожитками Бобби и Амаса, может быть, даже Клариссы и Джима. Обычные остатки жизни. У Наоми было искушение разобраться и с ними, но она отказалась от этой мысли. Она ещё не была уверена, что это правильно. И для неё это имело значение. Как только заработала связь, Роси начал собирать скрытые сообщения от Подполья. С тех пор, как Наоми покинула свой челнок, через врата Фригольда прошли 3 бутылки: одна из Сола, одна из Приюта и одна из Подтри. Будут и ещё. Когда Наоми не работала на корабле, она изучала полученную информацию и выслушивала отчёты лидеров сопротивления. Её Подполье Со времени её прибытия прошло полторы недели. Наоми вышла наружу, сидела на песке под закатным солнцем. Несмотря на то, что ей так нравилось жаловаться на жизнь на земле, от пребывания под этим огромным куполом воздуха она испытывала нечто вроде нереального трепета. Уйти внутрь нужно не позже, чем через час, иначе она начинала дёргаться. Но первые 30 минут это прекрасно. Солнечный свет, казалось, вливался в песок и шёл изнутри. А поле звёзд, цветущее над её головой, выглядело знакомо, хотя из-за воздуха в выжинении неподвижные звёзды как будто мерцали и колыхались. Очень странно находиться в таком спокойном, мирном, почти пустом месте и в то же время посреди войны. Она услышала шаги по песку, мягкие и размеренные, как тихое постукивание воздуха заборника. Она выпрямилась, смахнула песок с ладони. На Алексее был лётный комбинезон, слегка болтающийся на нём. Несмотря на свою обычную лучезарную улыбку, он выглядел несколько опустошённым. Алекс с ворчанием опустился на песчаный бархан рядом с Наоми. "Ну как ты справляешься?" спросил он. "Всё прекрасно", сказала Наоми. "Я спрашиваю только потому, что ты много времени работаешь на росе со мной. А как закончишь, переходишь к своим отчётам или лентам новостей?" У тебя почти нет свободного времени. Наоми ощутила тень знакомого раздражения, и это было странно приятно. Если в Алексис снова ожили привычки матери Клуши, это значит, он чувствует себя лучше. Он не восстановился, этого может и никогда не случиться, но всё же ему лучше. Заниматься отчётами для меня отдых. Кардинация развёрнутого сопротивления против авторитарной империи «Распростер, ты на всю галактику для тебя просто хобби?» «У меня не было выбора. У нас же нет здесь стола для Голга и... Без обид, ладно? Даже если бы и был, ты играешь как марсианин». Он фыркнул, показывая, что понял шутку. «Тебе есть что ответить? Вбросите еще одну бутылку в системы». «Непростой вопрос. Даже когда Наоми была поглощена работой с панелями и проводкой Росинанта, Часть ее сознания занимали мысли о глобальной стратегии подполья, об ограничении мощи лаконии, о том, как воспользоваться преимуществами бреши и возникших в результате ошибок врага. И еще о конечной цели. В этом фокус глобальной стратегии – знать, где закончится путешествие, даже когда просчитываешь каждый отдельный шаг в том направлении. Работа на Росси обострила понимание, к которому Наоми пришла по пути Собирона. Пока она работала руками, её мысли блуждали повсюду, превращая смутное видение будущего в глубокую уверенность. До тех пор, пока Лакония способна строить корабли вроде Тайфуна и Бури и мне избавиться от имперского гнёта. А мечта об империи может умереть лишь когда уйдёт на покой извечная мечта Марса о независимости через продвинутые технологии. Нападение на Лаконию сталкивалось с несколькими неразрешимыми проблемами. И Наоми считала, что решение, как минимум, четырех из них у нее уже есть. «Мне нужно кое-что переслать. Я могу перебросить данные на ретрансляторы Фригольда и дальше, на Шторм. Даже если ближе к вратам не найдется других кораблей, они могут отправить одну из своих торпед. А если на Фригольде все сделали как надо, у них уже есть наготове несколько бутылок у врат». «Скорость света лучше любого двигателя», — глубокомысленно кивая, сказал Алекс. Попытка послать отсюда бутылку займёт кучу времени. Но знаешь, есть способ сократить время отправки твоих сообщений на пару секунд. Наоми подвинулась, чтобы взглянуть на него. Солнце село. В серовато-розовых сумерках Алекс казался моложе. Наоми подняла бровь, приглашая его продолжить. Он смотрел на неё с наигранным простодушием. Нам надо только стать на несколько световых секунд ближе, так? Наоми не ожидала, что испытает такое огромное облегчение. Она подняла взгляд вверх, на небо Фригольда и через него на звёзды. "Ты прав", согласилась она. "Давай так и сделаем. Мне уже тошно ходить по стенам". Спустя час они уже пристегнулись к креслам с амортизатором на командной палубе. Наоми проверила выходные профили маневровых двигателей. Работать с органами управления Расвинанта как с петь со старым другом. Реактор стабилен, тяга в порядке. Силовая сеть устойчива даже после длительного простоя. Мы готовы, сказала Наоми. Выводи его. Отлично. Корабль дёрнулся, и пилотские кресла изменили ориентацию. Они ускорялись. Наоми охватило знакомое чувство движения. Корабль выскользнул из пещеры на маневровых двигателях. Палуба начала разворачиваться и ощутилась под ней. Алекс уводил их прочь от земли, и Наоми погрузилась в гель кресла. Рывком включился двигатель, корабль завибрировал и взревел. Наоми почувствовала укол иглы, а потом холодок сока в венах. Он защитит её от последствий ускорения. Их старый корабль поднимался вверх в огромную пустоту, и Алекс улыбался как ребёнок на дне рождения. Наоми следила за температурой за бортом, Атмосфера становилась все холоднее, но и все более разреженной, пока, наконец, полностью не перестала разогревать корабль. Вибрация прекратилась. Теперь слышался только гул воздуха в регенераторах до да случайной пульсации двигателя при резонансе частот. На тактическом дисплее планета удалялась все дальше и дальше, но они уже преодолели вторую космическую скорость. Теперь они уже даже не на длинной орбите Фригольда, а не сами по себе. на свободе. Наоми издала громкий победный клич. Алекс подхватил. Она откинулась в кресле, позволяя себе просто наконец побыть дома. Хоть на минутку. Теперь их роси старый корабль. Ему никогда больше не быть чудом техники, но как старенький инструмент, потрепанный, но хорошо ухоженный, он стал чем-то большим, чем обшивка и провода, трубопроводы, хранилище и массивы сенсоров. Старый Рокко любил говорить, что корабли, пролетевшие полвека, имеют душу. Для неё, девчонки, это выглядело забавным суеверием. Теперь стало ясно, что так и есть. Боже, как я соскучился по всему этому, сказал Алекс. А я думаешь, нет? Через час Алекс вывел их в свободный полёт, и Наоми отстегнулась от кресла. Система Фригольд была так пустынна, что не имела управления контролем трафика. Ни полетных планов, ни патрульного наблюдения за шлейфами двигателей без радиомаячков. Наоми запустила цикл диагностики, но по звуку двигателя и вкусу очищенного воздуха уже все знала заранее. Она переходила от пульта к пульту, проверяла дисплеи и органы управления, как будто здесь присутствовали другие члены команды, которые могли ими воспользоваться. Пока Алекс не заговорил, Наоми не замечала, что его настроение изменилось. Я так старался спасти ей жизнь. В самом деле старался. Перед самым концом она готовилась сбросить снаряды на ту огромную тварь, а я хотел всех собрать, провести шторм прямо туда, попытаться поднять её на борт. Только времени не хватило. В его вздохе послышалась дрожь. Если бы я это сделал, просто всё пропало бы. Наоми обхватила рукой ножной захват и закрепилась. Обернулась, чтобы посмотреть на него, и на этот раз их глаза встретились. "Она была замечательной", сказала Наоми. "Нам повезло, что мы её знали". "Всё дорогой обратно, я думал, как теперь скажу Киту, что его тёти Бобби нет". "Ну и как сказал?" "Пока нет. Когда мы были в системе Сол, я просто не мог. А теперь я Я до сих пор не уверен, смогу ли. Я скучаю по ней. Мне их всех не хватает, но но я смотрел, как она умирает и вот, чёрт. Я понимаю, сказала Наоми. Я часто вспоминаю о ней. Я дала ей добро на ту миссию. О, Наоми, нет, это не твоя вина. Я знаю. Не всегда чувствую так, но знаю. Это странно, но знаешь, чем я себя утешаю. Думаю о множестве других способов, как она могла умереть. Вроде и онкоцида резистентного рака, сбоя реактора, или просто могла бы стареться и слабеть до тех пор, пока антивозрастные лекарства не перестанут действовать. "Да, мрачные перспективы", ответила Алекс, и спустя минуту добавил. "Но да, я хорошо понимаю, о чём ты". "Это же была Бобби", сказала Наоми. Она понимала, что жизнь не вечна, и если бы она выбирала способ уйти, клянусь, этот был бы в её первой пятёрке. Алекс на несколько секунд затих, потом шмыгнул носом. Я скучаю по ней. Каждую минуту, каждый день, но чёрт возьми, так и есть. Сойтись один на один в бою с кораблем, с которым не могли справиться объединённые силы Земли, Марса и транспортного профсоюза, и победить. М-да. Yesterday нам, Сержано, умереть, этот путь довольно неплох. Но всё равно. Мне жаль, что приходится умирать. Смертным это всегда не нравится. А какой способ бы выбрала ты? Не знаю. Я не думаю об этом, сказала она, с удивлением обнаружив, что знает, какой именно аспект собственной смерти для неё важен. Мне всё равно, как я уйду. Только есть вещи, которые я хочу успеть сделать до этого. Что, например? Я хочу снова увидеть Джима и Амоса, чтобы эта война закончилась, чтобы установился настоящий мир, такой, где люди могут злиться и ненавидеть друг друга, и никто не должен из-за этого умирать. Этого мне достаточно. "Да", кивнул Алекс. "Точно. Я много думаю про Амоса. Ты считаешь, Раздалось что-то вроде огромного беззвучного хлопка. Детонация почти без удара, и ономи упало. Могла бы упасть, если бы направление продолжало существовать. Всё исчезло. Вспышка света перед глазами сменилась давящей чернотой. Нечто роилось и жужжало вокруг, словно пыталось напасть. Где-то рядом кто-то кричал. Может, это Алекс? или её собственный голос сверкающая пустота в которую она падала летела во все стороны сразу имела форму внутри свечения зазубренную и переменчивую как гало при мигрени Наоми чувствовала что в ней самой чего-то недостаёт но не смогла бы сказать чего именно Это пугало сильнее чем внезапность и странность смещения ощущение отсутствия когда никто не ушёл Потери, без осознания, что ты потерял. Она пыталась закрыть глаза, но ничего не менялось. Пыталась до чего-нибудь дотянуться, но тянуться было не к чему. Или нечем. Она не могла сказать, проваливалась ли в этот свет на мгновение, или это длилось часы. Она почувствовала, как скользнуло во что-то иное. Это было как сон, но не сон. И она инстинктивно сопротивлялась. Глубокий страх охватил её, и она за него цеплялась, будто он мог её защитить. А потом всё закончилось, точно так же, как и началось, без предупреждения. Наоми оказалась снова на лётной палубе "Росинанта", выплыла из своего кресла-амортизатора. Рядом с ней закашлялся Алекс. Она ухватила поручень и закрепилась. Тело было выжатым и бессильным, словно она много дней не спала. И усталость просочилась во все мышцы. Мы, заговорила она. Голос странно отозвался в ушах. Она сглотнула и попыталась ещё раз. Мы потеряли временной промежуток. Пальцы Алекса мягко постукивали по приборной панели. Наоми прикрыла глаза, ощутив неисказанную благодарность за темноту, наступившую, когда опустились веки. Подкатила волна тошноты и опять ушла. Потеряли, ответил Алекс. Почти почти 20 минут. Она рывком двинулась к своему креслу, повинуясь скорее инстинкту, чем разуму. Пристегнулась к нему с чувством удовлетворения. Лицо Алекса посеряло, словно он только что видел нечто ужасное. "Это было совсем не так, как в тех случаях", сказал он. "По-другому". "Это да", согласилась Наоми. Алекс стал проверять состояние резонатора, и похоже, это его успокаивало. Нервы Наоми жгло и покалывало как булавками, но без конкретной привязки к телу, словно разум медленно возвращался. Это было очень странное чувство. "Чёрт, Эдуардо", сказала она. "Богом проклятая Лакония и их поганые эксперименты. Как ты думаешь, что они на этот раз сделали?"